Повесть о царе Шахрамате, сыне его Камар Ас-Замане и царевне Будур. Ночи 170-249. Ночь, дополняющая до 170. Когда же настала ночь, дополняющая до 170, Шахразада сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что был в древние времена и минувшие века и столетия, царь которого звали... царь шахроман. И был он обладателем большого войска и челяди и слуг, но только велики сделались его годы и кости его размякли, и не было послано ему ребёнка. И он размышлял про себя и печалился и беспокоился, и пожаловался на это одному из своих визирей и сказал: "Я боюсь, что когда умру, царство погибнет, так как я не найду среди моих потомков кого-нибудь, чтобы управлять им после меня". И тот визирь отвечал ему: Быть может, Аллах совершит впоследствии нечто. Положись же на Аллаха, царь, и возмолись к нему. И царь поднялся, совершил омовение и молитву в два раката, и воззвал к великому Аллаху с правдивым намерением. А потом он призвал свою жену на ложе и познал её в это же время. И она зачала от него по могуществу Аллаха Великого. А когда завершились её месяцы, она родила дитя мужского пола. подобной луне в ночь полнолуния и царь назвал его комар аззаманом что значит луна времени и обрадовался ему до крайней степени и он кликнул клич чтобы город украсили и город был украшен 7 дней и стучали в барабаны и били в летавры а младенцу царь назначил кормилец и няньек и воспитывался он в величии и неге пока не прожил 15 лет И он превосходил всех красотою и прелестью и стройностью стана и соразмерностью. И отец любил его и не мог с ним расстаться ни ночью, ни днём. И отец мальчика пожаловался одному из своих визирей на великую любовь свою к сыну и сказал: "О визирь, поистине я боюсь, что дитя моё, камара замана, постигнут удары судьбы и случайности, и хочу я женить его в течении моей жизни". "Знай, о царь", ответил ему визирь. Что жениться, значит, проявить благородство нрава. И правильно будет, чтобы ты женил твоего сына, пока ты жив, раньше, чем сделаешь его султаном. И тогда царь шах Роман воскликнул: "Ко мне моего сына Камара Замана". И тот явился, склонив голову к земле от смищения перед своим отцом. И отец сказал ему: "О, Камар Заман, я хочу тебя женить и порадоваться на тебя, пока я жив". А юноша ответил: "О, батюшка, знай, что нет у меня охоты к браку. И душа моя не склонна к женщинам, так как я нашёл много книг о рассуждениях об их коварстве и вероломстве. И поэт сказал: "А коли вы спросите о жённых, то истинно, я в женских делах премудр и опытен буду. И если седа глава у мужа иль мало средств, не будет тогда ему в любви худо дело". А другой сказал: "Не слушайся женщин, вот покорность прекрасная. Несчастлив тот юноша, что жёнам узду вручил". Мешают они ему в достоинствах высшим стать, хотя бы стремился он к науке лет тысячу. Окончив свои стихи, он сказал: "О батюшка, брак нечто такое, чего я не сделаю никогда, хотя бы пришлось мне испить чашу гибели". И когда султан шах Роман услышал от своего сына такие слова, свет стал мраком перед лицом его, и он сильно огорчился. И Шахризаду застигло утро.